Глава восьмая. Умственное кино. Калейдоскоп. Субботним вечером в Орландо, в штате Флорида, я выступал на открытии семинара. Следующим утром, упаковывая сумки и готовясь с вечерним рейсом отправиться домой, я включил телевизор, чтобы узнать о политической ситуации в Соединенных Штатах. Это было время президентской гонки 2016 года, и поскольку предыдущие три недели я путешествовал и читал лекции «За пределами страны», Мне было любопытно узнать об изменениях, случившихся в мое отсутствие. Я быстро пролистал каналы и нашел выпуск новостей, отложил пульт и, почти не глядя на экран, продолжил собирать вещи. Внезапно началась реклама, захватившая мое внимание, и через секунду я понял, почему мы говорим, что телевидение программирует нас. Реклама началась со сцены ночного сада перед домом счастливой пары. Вот камера наезжает на дом, и на экране появляются слова «Ночь номер четырнадцать с лишаем». Когда камера въезжает в дом, звучит нежная и слегка зловещая музыка, и мы видим пожилого человека, стонущего от боли, сидя на кровати. Его беспокойная жена входит в комнату и спрашивает, как он себя чувствует. «Болит», — отвечает мужчина. В нижнем правом углу экрана на маленькой табличке почти такого же цвета, как общий фон, появляются слова Это актерская игра. Жена подходит к мужчине с выражением отчаяния на лице и медленно приподнимает рубашку мужа, открывая огромные красные бляшки, покрывающие больше половины поясницы. Картина была шокирующей, гротескной и ужасающей, напоминая не меньше, чем обширный ожог третьей степени. За 31 год терапевтической работы я осмотрел сотни человек, страдающих лишаем, и никогда не видел ничего настолько жуткого, как эти нарисованные бляшки. Я сразу же понял, что это было рассчитано на возбуждение сильного эмоционального отклика зрительской аудитории, ведь именно это я испытал на себе». Как только вы видите эту сыпь на спине мужчины, реклама достигает поставленной цели, завладевает вашим вниманием. Из-за такого впечатляющего вида ваши чувства, чем бы вы ни были заняты перед этим, резко меняются за пару секунд. В тот момент, когда реклама значительно меняет ваше эмоциональное состояние, она заставляет вас направить больше внимания на источник такого возмущения во внешней среде. Чем более сильные эмоции у вас вызываются – Стимул. Тем больше внимания вы уделяете этому. Реакция. Такая взаимосвязь стимула и реакции показывает, как создаются долговременные или ассоциативные воспоминания. Процесс внушения начинается с соединения символа или изображения. С определенным эмоциональным состоянием такая комбинация открывает дверь между сознательным и подсознательным разумом. В случае рекламы Лишая, после того, как герои захватили ваше внимание и начали процесс программирования, вы не можете не задаться вопросом, что же они скажут дальше. Реклама продолжается мрачным закадровым голосом. Если вы когда-либо болели ветряной оспой, вирус Лишая уже у вас внутри По мере старения ваша иммунная система слабеет и теряет способность удерживать под контролем вирус лишая. Используя эмоциональное внушение, в этот момент реклама поднимает этические вопросы, сообщая публике, что иммунная система слабеет с возрастом. А далее мы видим, как несчастный человек осматривает себя в зеркале в ванной комнате. Он выглядит встревоженным, сломленным и подавленным. Сцена перемещается на его жену, которая звонит по телефону на кухне. «Я просто не могу видеть его в таком состоянии!» А затем мы видим на кровати мужчину, приложившего ладонь к искривленному от боли лицу. И тогда закадровый голос делает прямое внушение, усиленное теми же словами, появляющимся на экране. «Один из трех человек заболевает лишаем в определенном возрасте!» Доктор продолжает говорить, а на экране появляются те же слова. Лишай может длиться до тридцати дней. Сцена переходит на его жену, слезно восклицающую, прямо в камеру. «Как бы я хотела ему помочь!» И снова мы видим скорчившегося от боли мужчину, а на экране появляются слова «Один из пяти человек с Лишаем будет страдать длительной невралгией». Эти слова остаются висеть на экране, пока голос продолжает говорить. В некоторых случаях невралгия может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Не ждите, пока у человека, которого вы любите, разовьется лишай. Поговорите с вашим врачом или фармацевтом о возможном риске. Давайте теперь разберемся, какие цели преследует эта реклама. Во-первых, она воздействует на ваше эмоциональное состояние. Как только она завладела вашим вниманием, вы немедленно становитесь более открытым и внушаемым для последующей информации и не станете анализировать ее. Если к тому же вы испытываете страх, чувствуете себя уязвимым, обеспокоенным, шокированным, слабым, уставшим, мучимым болью, тогда вы еще более восприимчивы к информации, эквивалентной этим эмоциям. И вы начинаете задаваться вопросом «А может ли это напасть приключиться с вами?» В различные моменты в рекламе приводятся некоторые «факты» в кавычках в виде текста на экране, чтобы вы могли внимательно прочитать его. Это служит для усиления эффекта программирования. Кроме того, пока рассудочный мозг сфокусирован на чтении текста, голос диктора проникает за барьер сознательного разума в подсознательный. Подобно аудиозаписи, здесь происходит запись целого сценария и создается внутренняя программа. Затем, через прямое, буквальное внушение, диктор провоцирует в вас страх, вызывая предположение, что именно вы можете быть жертвой вируса лишая, уже находящегося в вашем теле, и вследствие естественного процесса старения, ваша иммунная система ослабнет и не сможет больше его сдерживать. Это включает ваш эмоциональный мозг с автономной нервной системой, позволяя запрограммировать его. Тем временем автономная нервная система, не задавая вопросов, принимается менять химический состав в вашем теле в соответствии с внушенной информацией. Другими словами, ваше тело уже готово подсознательно и автоматически быть запрограммированным на ослабление иммунной функции. И в заключение вам сообщают, что вы уже подвергаете себя риску, поэтому лучше не терять времени и принять нужные меры. Эффект рекламы идет даже несколько дальше – Если у вас когда-либо была ветрянка, то после этой рекламы вы будете «думать», в кавычках, что ваша иммунная система слаба из-за вашего возраста, и решите, что вам непременно необходимо защитить себя от лишая, поэтому у вас будет еще более сильная мотивация купить лекарства. Если же у вас уже имеется лишай, то при виде этой рекламы вы решите, что ваше состояние далеко не так ужасно, как у этого актера, и стоит позаботиться принять лекарства, пока не наступило ухудшение». Вам же не хочется дойти до такого, как у него, а если у вас нет лишая, то к концу рекламы вы можете задаться вопросом, относитесь ли вы к двум третям населения, которые в безопасности, или к той трети, которая живет с вирусом? Если вы понадеетесь, что не относитесь к одной трети, это значит, вы верите, что есть шанс стать жертвой вируса, бессознательно думая, что уже подхватили его». Но знаете, что показалось мне самым абсурдное в этой рекламе? Там так ни разу и не называют лекарства, а это значит, что не должны говорить о его побочных эффектах. Поскольку эта реклама раздразнила мое любопытство, я отложил сбор вещей и посмотрел по интернету другой рекламный ролик той же фармацевтической компании. Я хотел узнать, какое же лекарство, по их мнению, способно справиться с таким неправдоподобно чудовищным лишаемом. Довольно быстро я нашел несколько схожих реклам с той же темой и текстом, но с легкими отличиями. Однако у всех была одна общая особенность. Они были рассчитаны захватить ваше внимание. В следующей рекламе, которую я посмотрел, женщина в маске плавала в бассейне. Изображение было черно-белым. Закадровый голос говорил теперь от лица. «Кого бы вы думали? Вируса лишая». женским властным голосом с британским акцентом, который находился в голове у женщины в бассейне. — впечатляющая Линда! Годы над тобой не властны, но твоя иммунная система слабеет с возрастом, повышая риск меня, вируса лишая. Я притаилась в тебе с тех пор, как ты перенесла ветрянку, и я могу выйти наружу в любое время болезненной пузырчатой сыпью. Другая сцена, теперь цветная. Мужчина поднимает рубашку, открывая худшую лишайную сыпь, которую вы видели. Опять-таки, гротескный пузырчатый лишай не может не захватить ваше внимание. Затем мы снова видим черно-белую сцену с женщиной в бассейне. Реклама продолжается в той же манере и по той же схеме, как и предыдущая. Сперва делается будоражащее заявление или демонстрируется шокирующая картина с целью изменить эмоциональное состояние зрителей, сделав их более внушаемыми для последующей информации. И, наконец, используется аутосугестия, заставляющая зрителей задуматься, а нет ли у них вируса лишая. Эта реклама также подразумевает, что даже если вы здоровы, в хорошей форме и заботитесь о себе, «Вы все равно можете стать жертвой вируса, потому что ваш иммунитет не идеален». И опять же слова на экране усиливают эффект. «Один из трех человек заражается мной в течение жизни. Линда, будешь ли ты одной из них?» И если вы в чем-либо ассоциируете себя с этой женщиной, то зловещий голос обращается прямо к вам. Но затем тон рекламы меняется, и диктор-мужчина начинает вещать в доверительной, добродушной манере, без всякого беспокойства или озабоченности. С тем же британским акцентом он говорит «Вот поэтому Линда подарила мне препарат X». Сцена остается черно-белой, за исключением купальника женщины, ее шапочки и названия лекарственного препарата, возникающего на экране крупным закрученным шрифтом. И теперь его название отпечатывается у вас в мозге еще на одном уровне. Эта реклама снова вызвала у вас ассоциацию между вашим здоровьем и лекарством, которое его защитит. По экрану ползет текст, озвучиваемый диктором, утверждающим, что это лекарство прокачает вашу иммунную систему против лишая и защитит ее от тебя лишай. Под конец рекламы диктор говорит «Препарат Икс». Применяется для предотвращения лишая у взрослых людей в возрасте от 50 лет и старше. Данный препарат не следует использовать для лечения лишая, и он помогает не всем. Но следующее замечание просто отправило меня в нокаут. «Вам не следует принимать препарат, если у вас ослаблена иммунная система». «Ха! Чего? Ну-ка, назад! Вы только вдумайтесь!» Вам только что сказали, что из-за возраста ваша иммунная система ослаблена, и вы рискуете стать жертвой лишая. Этот препарат должен укрепить вашу иммунную систему, но вы не должны его использовать, если у вас ослабленная иммунная система. И вот возникает дилемма. Если вы все же решите использовать препарат, вы посчитаете, что он сильнее, чем ваша ослабленная иммунная система. Программирование сработало успешно. Что эти умные, не испорченные избытком этичности рекламщики, понимают, так это что их послание одновременно смущает и дезориентирует ваш сознательный разум. Однако в то же время они программируют ваш подсознательный разум на то, что ваша иммунная система слаба, и, вероятно, вы уже носите в себе этот вирус, и высоки шансы, что вы заболеете лишаем, даже если сейчас здоровы. Вдобавок вам сообщают, что без этого препарата вы, очень вероятно, будете страдать, Даже если вам не гарантируют, что лишай сразу пройдет, и препарат опять же может не подействовать, если ваша иммунная система слаба. И, наконец, перечисляются побочные эффекты, которые в действительности не побочные, а самые прямые. Сыпь, наподобие лишая, покраснение, болезненные ощущения, зуд, отек, твердые бляшки, повышение температуры, гематомы вместе, инъекции и головные боли. Поговорите с врачом, если собираетесь находиться вблизи новорожденных или беременных, или если у вас снижен иммунитет, потому что вакцина содержит ослабленную разновидность вируса ветрянки, и вы можете стать ее переносчиком. Ого! Я задумался. На какой же планете я живу? Такой тип программирования заставляет задуматься, действительно ли у нас есть свободная воля, или же мы все совершаем выбор на основании внушенных нам убеждений, касается ли это какого-нибудь сорта пива, шампуня или кондиционера, последней модели смартфона или таблетки, которая может помочь, а может и не помочь, справиться с вирусом лишая, который может у нас быть, а может и не быть. Большую часть времени реклама напоминает о том, чего у вас нет и что вам следует хотеть, что вы должны жаждать, чтобы вписаться в общественное сознание, заодно подпитывая ваше чувства опустошенности и одиночества. И, конечно же, в таком случае, если вы больны или чувствуете себя так, будто больны, у рекламщика есть готовый ответ на ваши симптомы. Под конец моих поисков мне попалась еще одна подобная реклама на ту же тему. «Актер драматично страдает на протяжении 17 дней». Нам показывают шокирующий огромный лишай, а по экрану ползут слова, воздействующие на мысли зрителя, усиливая содержание рекламы. Как и другие ролики, этот недвусмысленно информирует публику, что данный препарат не используется для лечения лишая, но в конце рекламы очаровательный мужчина улыбается и объявляет «Думаю, что я попробую это средство». Но я никак не пойму, с какой стати он будет это пробовать, если уже страдает лишаем 17 дней, учитывая, что рекламируемый препарат не лечит вирус. Я в полном замешательстве. Много лет назад на тренинге я усвоил, что гипноз по определению является дезориентацией сознательного разума, обходом аналитического ума, что вызывает высокую внушаемость, то есть восприятие информации подсознательным разумом. Пока сознательный разум захвачен и поглощен попытками разобраться в предмете, подсознательный принимает все без рассуждений. Если вы можете сбить с толку людей информацией, или, как говорят в современном мире, дезинформацией, ввести в шок или замешательство, вы тем самым открываете дверь для программирования их подсознательного разума. В этой главе мы узнаем, как совершать противоположное и снимать негативное программирование, мешающее нам большую часть нашей жизни. Три разума в одном мозге – сознательный, подсознательный и аналитический. Теперь вы уже знаете, что когда меняется диапазон мозговых волн с бета на альфа, замедляется работа неокортекса – аналитического и рассудочного разума. По мере замедления мозговых волн вы оставляете область сознательного разума и входите в мир подсознательного. Можно сказать, что если вы сознаете что-либо, но не заняты активным обдумыванием, ваше сознание перемещается из думающего неокортекса в средний мозг, так называемый подсознанием, дом автономной нервной системы и мозжечка. Если вы видели человека, полностью захваченного телепередачей, настолько, что он не слышит, когда вы к нему обращаетесь, очень возможно, что его мозговые волны перестроились в альфа-диапазон, состояние высокой внушаемости, восприимчивости к новой информации. Внушаемость — это способность принимать информацию, верить ей и подчиняться, не анализируя. В таком состоянии зритель так поглощен, так сфокусирован на том, что он смотрит, что переходит в состояние оцепенения ничего больше для него не существует кроме объекта внимания. если человек не анализирует информацию, скорее всего он примет ее поверив в нее и или последует этому потому что его аналитический фильтр не действует отсюда логически вытекает, что чем более вы внушаемы, тем менее склонны анализировать что либо верно и обратное Чем более вы склонны анализировать новую информацию, тем менее вы внушаемы. А значит, уменьшается вероятность того, что ваш мозг станет вырабатывать мозговые волны в альфа-диапазоне, вызывающем состояние оцепенения. Как я уже заметил, авторы рекламы прекрасно понимают, что лучший способ запрограммировать человека совершить нужное им действие – это привести его в такое состояние, когда воспринимаемая информация – не анализируется, то есть перевести его мозговые волны в альфа-диапазон. Когда одна реклама повторяется снова и снова и показывают похожую рекламу с тем же содержанием, рано или поздно эта программа попадает в подсознание зрителя. Чем больше вы открыты для стимула, в данном случае для рекламы, тем более автоматической становится ваша реакция. В итоге, когда вы бессознательно вспоминаете стимул, а реакция включается автоматически, Сознательному разуму больше не нужно обдумывать или анализировать входящую информацию. А тем временем подсознательный разум раскладывает эту информацию по полочкам и хранит ее подобно аудио или видеозаписи. И когда такая информация попадает в ваш мозг, каждый раз, когда вы снова видите эту рекламу, она продолжает активировать те же нейронные сети, все больше усиливая эту программу, эти мысли и связанные с ними убеждения. И тогда эта информация может не только влиять на ваше здоровье, но и подсказать вам решение проблемы в действительности созданной этой же рекламой. Также внушаемость повышается в ситуациях, сопряженных с шоком, травмой или сильной эмоциональной реакцией. Например, когда люди ошеломлены или находятся под воздействием эмоционально заряженных ситуаций, сознание, как правило, переходит в измененное состояние. Когда работа мозга приостанавливается из-за перегрузки чувственного восприятия, как, например, в случае автомобильной аварии, человек оказывается во внушаемом состоянии. В крайних случаях человек подчиняется шоку, становится заторможенным и нечувствительным, и его мыслительная способность нарушается. Поэтому, когда кому-то бросают в лицо кошмарную картину лишая, тем более в сочетании с музыкальным сопровождением и голосом, нагнетающим мрачные предчувствия, Такой человек выводится из состояния равновесия, тогда открывается дверь его подсознательный разум, позволяя легко запрограммировать его на то или иное действие. Если вы помните, область мозга, отвечающая за подсознательный разум, расположена непосредственно за областью, отвечающей за сознательный разум. Лимбический мозг – это дом подсознания и автономной нервной системы, ежесекундно контролирующей непроизвольные биологические функции. Как только некая мысль программируется, АМС, подобно слуге, передающему приказания хозяина, передает организму требования. Если вам постоянно твердят, что иммунная система ослабевает с возрастом, и что один из трех людей, когда-либо болевших ветрянкой, заражается лишаем, эмоционально заряженное переживание позволяет такому сообщению обойти ваш мыслящий аналитический разум, И в ответ на эту информацию, А.Н.С., исполняющая приказы, может действительно ослабить вашу систему внутренней защиты. Чтобы пиарщики наверняка вернули себе деньги, вложенные в этот шедевр рекламы, им лучше всего крутить свои ролики в позднее время суток, когда мы наиболее внушаемы. Почему? Потому что уровень мелатонина поднимается в ответ на темноту, тем самым замедляя наши мозговые волны в подготовке ко сну и сновидениям. Из-за того, что наши мозговые волны переходят из бета-диапазона в альфа, тета и дельта-диапазон, в вечернее время мы менее склонны мыслить аналитически, и окно в наше подсознание открывается. Когда же утром прибывает свет, и наш мозг начинает выделять серотонин, происходит обратный процесс. Ваши мозговые волны переходят из дельта-диапазона в тета и альфа-диапазон, когда наше подсознание опять открывается для программирования и, наконец, в бета-диапазон. Так что если вы создаете рекламу и знаете, что большинству людей неизвестно, как работает подсознательное программирование, почему бы не выпустить серию рекламных роликов в позднее время суток, содержащих нужные вам послания, приправленные подходящие порции страха и тревоги, чтобы захватить внимание зрителя и начать программировать его автономную нервную систему на прием приказов как раз перед сном? Проверенное правило. Не смотрите по телевизору или в интернете, ничего такого, в чем бы вам не хотелось участвовать, и не участвуйте в таких мероприятиях, которые вам неприятны, не только перед сном, а вообще никогда. Калейдоскоп в состоянии транса с открытыми глазами Много лет я размышлял о том, как нас постоянно программируют на убеждения, которые нас ограничивают. То есть на такие убеждения, которые внушают нам, что нам нужно что-то извне, чтобы изменить наше внутреннее самочувствие. И в конечном счете на это рассчитана вся реклама. Бесконечная зависимость от внешних источников, бесконечная страсть потребления в стремлении почувствовать себя счастливым. Это убеждение, напоминающее об отсутствии в нас цельности, постоянно насаждается через масс-медиа, телепередачи, рекламу, выпуски, новостей, видеоигры, веб-сайты, а иногда и через музыку. Стратегия здесь довольно проста. Если подпитывать в людях ощущение нужды, страха, злобы, боли, печали и тревоги, они будут зависимы от тех, кто сможет избавить их от этого негатива. Если вы постоянно захвачены какими-то важными делами и все время испытываете эмоции выживания, у вас просто не остается времени, чтобы поверить в себя. Но что, если существует возможность отменить или обратить вспять действия такого программирования, чтобы у вас появилась безграничная вера в себя и вашу жизнь? Именно этим мы и занимаемся Вот уже несколько лет на наших продвинутых семинарах Используя два простых средства С одним из которых не первый век играют дети Это калейдоскоп Только мы, в отличие от детей, применяем его технически продвинутым способом Позволяющим входить в транс До этого момента я рассказывал, что мы входим в транс И состояния, при которых мозговые волны работают в альфа- и тета-диапазоне Во время медитации с закрытыми глазами Но если мы сумеем сделать это с открытыми глазами и намеренно внушить себе информацию, соответствующую нашим мечтам и целям в жизни, тогда мы перепрограммируем себя на сверхъестественное взамен того бессознательного, что переживаем изо дня в день. Но почему калейдоскоп? Уже много лет моей главной страстью является «мистическое». Каждый раз, когда случаются эти насыщенные сверхсознательные видения, они вызывают во мне долговременные изменения, углубляющие мое понимание себя и связь с тайной жизни. Когда у вас возникает мистический опыт, и ваш взгляд проникает за завесу восприятия, вы уже не можете вернуться к прежним делам, как обычный человек, и с каждым новым мистическим опытом все больше приближаетесь к источнику, цельности, общности и неделимому единому полю. Нам повезло, что в наше время мистический опыт доступен не только таким людям, как Тереза Авильская, Франциск, азистский или буддийский монах, проведший в медитации 40 лет. Каждый человек способен принимать участие в мистическом, переживать его на личном опыте и получать доступ к нему. Когда я переживаю мистический опыт, он кажется мне более реальным, чем что-либо происходившее со мной в жизни, и я теряю счет времени. Часто перед наступлением такого опыта я вижу у себя в уме, а иногда и во внешнем мире, округлые геометрические фигуры, состоящие из света и энергии. Они напоминают мандалы, только подвижные, состоящие из колеблющихся частот в виде фрактальных фигур. Единственное описание, которое я могу дать, это сказать, что они живые, подвижные, переменчивые и постоянно преобразующиеся и усложняющиеся сами в себе». Эти фигуры похожи на то, что мы видим в калейдоскопе, но они не плоские, а объемные, трехмерные. Когда я вижу эти божественные геометрические фигуры и направляю на них внимание, они меняются, и в тот же миг я знаю, когда мой мозг воспринимает эти информационные фигуры и переводит их в отчетливые образы, сейчас у меня будет насыщенный мистический опыт». Поэтому мы с моей командой захотели создать специальный видеокалейдоскоп для наших студентов, чтобы они могли испытать нечто подобное. Но нам не удавалось найти подходящий видеоряд. В то время все файлы с геометрическими фракталами в интернете генерировались на компьютере, а я хотел создать более реалистичную презентацию. После долгих поисков мы с моей командой нашли одну семью, изготавливавшую калейдоскопы уже три поколения, и купили у них один из лучших. Затем мы арендовали кинокамеру фирмы Red, ведущего производителя профессионального цифрового оборудования, чаще всего используемого в голливудских фильмах. Снабдив камеру линзой, мы прикрепили ее к концу оптоволоконной нити которую ввели внутрь калейдоскопа. После этого мы прикрепили моторчик к вращающейся стороне калейдоскопа, чтобы внутренние кристаллы и перетекавшие масла двигались плавно и постепенно. Мы провели много часов в студии в Сиэтле, в штате Вашингтон, чтобы заснять прекрасные цветные образы на фоне черного занавеса. Черное символизирует отсутствие чего-либо физического. Пространство, где мы станем никем, ничем, вне места и времени. Это бесконечная чернота или пустота, о которой мы уже говорили в главе 3. В течение нескольких дней мы записывали необходимый материал, и кристаллы, и масло в калейдоскопе падали и капали при каждом вращении, как и положено под воздействием силы тяжести. Наш техник скурпулезно снимал все посекундно кадр за кадром, чтобы все движения складывались плавно. Если бы нам не удалось добиться текучести изображения... Мы бы рисковали нарушить фокусировку зрителя и вывести его из состояния транса. Понадобилось несколько месяцев, чтобы сделать из отснятого материала одночасовое видео, которое с тех пор мы используем на наших продвинутых семинарах. И, наконец, мы привлекли к участию талантливого композитора Фрэнка Писциотти, создавшего «Музыкальное сопровождение». Мы хотели, чтобы наши студенты надолго были зачарованы этой прекрасной симметрией и изменениями геометрических фигур. Умственное кино. Живые картинки вашего будущего. На наших продвинутых семинарах каждый участник получает простую и забавную компьютерную программу под названием «Умственное кино», позволяющую сделать фильм о собственном будущем, о себе и своей жизни». Мы используем это в комбинации с видеоколейдоскопом. В зависимости от того, что тот или иной студент хочет создать в своей жизни, программа предлагает образы и специальные текстовые подсказки и сведения, призванные помочь, подобно тому, как реклама лишая помогает усвоить материал с помощью надписей. Среди возможных вариантов – излечение от всевозможных болезней, укрепление иммунной системы, создание новой работы – проявление новых возможностей, путешествия по всему миру, привлечение изобилия в свою жизнь, встреча нового партнера для серьезных отношений, переживания мистического опыта и так далее. Цель этих пояснений – напомнить, что каждый может исполнить свои мечты, создать нечто необычное и стать сверхъестественным. Цели данной персонализированной презентации включают Помощь студентам определиться с намерениями относительно того, что они хотят создать в своем будущем, программирование их сознательного разума, а также подсознательного на это новое будущее, биологическое изменение их мозга и тела в соответствии с их будущим, словно оно уже наступило. Многократная ассоциация этих изображений с музыкой для создания нейронных сетей в мозге и эмоциональной настройки тела для нового разума. Технология умственного кино была создана двумя предпринимателями из Австралии Наталией и Гленом Ледуэллами. Они не только разработали эту технологию, но и успешно применили на себе, став наглядной иллюстрацией ее возможностей. Их путь начался в 2007 году, когда один из друзей показал им фильм о своей жизни. Позже он предложил им идею нового бизнеса, основанного на том, что вскоре станет компьютерной программой «Умственное кино». Когда дело сдвинулось с места, им потребовался веб-сайт для распространения программного обеспечения, чтобы обучать людей со всего мира создавать свои собственные фильмы. Надо заметить, к тому времени у них уже было четыре бизнес-проекта, но они почти ничего не знали об интернете и ведении дел онлайн. Глен едва умела включать компьютер, а Натали даже не знала, что такое YouTube. Но они понимали, что умственное кино имеет потенциал стать очень мощным средством, помогающим людям проникнуться убежденностью в том, что они в состоянии добиться реальных результатов в своей жизни. Рассудив так, они решили разместить видео о силе умственного кино на YouTube. В конце зрителям предлагалось посетить веб-сайт, где их научат, как сделать собственное умственное кино. В начале 2008 года, после получения бесчетных электронных писем от заказчиков, сообщающих о том, как это кино изменило их жизнь, Натали и глен решили полностью посвятить себя этому делу. Они прилетели в Соединенные Штаты, посетили семинар по интернет-маркетингу, вступили в группу гений маркетинга и начали планировать глобальный запуск умственного кино. Однако их банковский счет был близок к нулю, так что у них почти не было денег на оплату услуг по запуску нового бизнеса. Это означало, что им придется учиться, осваивать и осуществлять весь проект самостоятельно. Несколько месяцев они работали по 12 часов в день в своем офисе под названием «спальня» в кавычках. В процессе этого они настолько расширили свое понимание зоны комфорта, что уже не помнили ее начального смысла. Ежедневно преодолевая трудности технического, делового и личного характера, они опирались на свое секретное средство — их собственное умственное кино». В своем умственном кино Натали и глен определили число заказчиков, которых хотели привлечь, и кем будут эти заказчики. Они заложили туда уважение коллег по бизнесу и наметили, чем займутся, когда их проект станет успешным, указав даже рестораны, в которых будут питаться, и семейные праздники, которые себе позволят. И, наконец, они решили, что хотят достичь суммы продаж в миллион долларов. Мечтать так мечтать решили они. Их друзья по маркетингу делали ввод продукта на рынок за миллион, хотя рассчитывали на пять тысяч долларов. Они смотрели свое умственное кино по многу раз в день, чтобы сбросить стресс и укрепить фокусировку и вдохновение, несмотря на то, что столько обстоятельств были против них. Но они знали, все их усилия, риск и мечты окупятся в тот день, когда они выпустят свой продукт на большой рынок. На горизонте уже была видна финишная линия, и тогда случилось немыслимое. Запуск продукта, запланированный на сентябрь 2008 года, совпал с глобальным финансовым кризисом. Финансовые учреждения по всему миру несли катастрофические потери, а люди теряли свои сбережения, имущества и средства к существованию не в силах справиться с худшим кризисом со времен Великой Депрессии. Тем временем глен и Натали также переживали финансовые трудности. Чтобы запустить свой бизнес, они набрали в долг по кредитной карте 120 тысяч долларов. Если бы их бизнес прогорел, они бы потеряли все, свой дом, машины и вклады, не говоря о том, что на них висел бы огромный долг. Утром, в день запуска, их почтовая система оказалась нерабочей из-за планового техобслуживания, о чем они не знали, поэтому ни один из клиентов не смог получить письмо подтверждение своего заказа. К полудню пришло уже несколько тысяч писем от заказчиков, выражавших возмущение, а кроме того электронный банк захотел заморозить их счет из-за подозрительной активности. Однако вечером того же дня их ждал самый невероятный сюрприз за всю жизнь — За первый час первого дня их продажи достигли отметки в 100 тысяч долларов, а к вечеру цифра выросла до 288 тысяч. В итоге Глен и Натали сделали 700 тысяч долларов при стартовом капитале в 97 долларов, без поднятия суммы заказов. Но на этом история не заканчивается. Они, разумеется, были в восторге от такого начала, но столкнулись с последней большой проблемой – Из-за изменчивого и неопределенного финансового климата в то время банк заморозил их счет так, что они не могли воспользоваться своими деньгами. Это означало, что они не могли ни заплатить комиссионные своим помощникам, ни выплатить долг кредиторам 120 тысяч долларов, ни разделить доход с теми, кто помог им начать этот бизнес. Они оказались в подвешенном состоянии. И, наконец, после полугода ожидания Подкреплявшегося их веры в успех и постоянным пересматриванием своего умственного кино они получили доступ к счету и расплатились со всеми долгами, которые едва не привели их к банкротству. А дальше началась совсем замечательная история. Мировая экономика еще не оправилась, курс доллара США относительно австралийского все еще был далек от нормы, так что когда Гленн с наталией перевели свои деньги обратно в Австралию, они разбогатели на 250 тысяч долларов. С этой суммой, а также с комиссионными, полученными за продвижение партнерских программ, Гленн и Натали достигли своей цели в 1 миллион. Большую часть своего успеха Полную противоположность тому, что происходило со всем остальным миром, они приписывают ежедневной фокусировке на своем умственном кино. Это прекрасный пример потенциала умственного кино, хотя варианты создания вашего собственного умственного кино безграничны. Сам процесс относительно одинаков. Сперва наши студенты подбирают свою песню, такую, которую им хочется слушать снова и снова. Затем выбирают изображение и, или видео с собой или событиями и выкладывают их последовательно, рассказывая историю о том, каким будет их будущее. И, наконец, они подбирают специальные слова, фразы или утверждения, дополняющие эти сцены и накладывают их на изображение. В той же манере, в какой телереклама заставляет нас быть жертвами мании и потребления, умственное кино программирует быть безграничными в той жизни, которую мы в состоянии создать. На наших продвинутых семинарах перед просмотром своего умственного кино студенты смотрят видео калейдоскоп. Это помогает им настроиться на нужное состояние с диапазоном мозговых волн альфа и тета и перейти в транс с открытыми глазами, распахивая дверь между сознательным и подсознательным разумом. В течение медитации, когда их мозговые волны работают в альфа- или тета-диапазоне, они более внушаемы для собственного перепрограммирования. Это важно, поскольку чем более они внушаемы в процессе использования умственного кино, тем меньше вероятность, что они станут воспринимать его аналитически, прокручивая в голове такие мысли, как «Как это сможет произойти?» или «Это же невозможно!» или «В прошлый раз у меня не получилось, так почему должно получиться теперь?» В то время как калейдоскоп вводит студентов в транс и открывает их подсознание для программирования, умственное кино как раз и является новой программой. Умственное кино программирует подсознательный разум так же, как и телереклама, но более позитивным, безграничным и конструктивным образом. Когда наш разум с его мыслями смолкает, сознание больше не анализирует входящую информацию. В результате любая информация, получаемая нами в таком состоянии, кодируется напрямую в подсознание. Подобно тому, как мы ставим режим автовоспроизведения или автозаписи на видеомагнитофоне, мы вводим новую программу в свой подсознательный разум. До настоящего момента было проведено огромное количество исследований, выявляющих, как соотносятся между собой правое и левое полушария неокортекса. Теперь мы знаем, что правое полушарие отвечает за пространственное, нелинейное, абстрактное и творческое мышление, тогда как левое – за логическое, рациональное, линейное, методическое и математическое. Однако в позднейших исследованиях также высказывается предположение, что правое полушарие обрабатывает новую когнитивную информацию, а левое – когнитивную рутину. Это означает, что когда мы узнаем что-то новое, правое полушарие более активно, а когда знания становятся рутинными, они переходят в левое полушарие. У большинства людей левое полушарие более активно, поскольку они привыкли жить, основываясь на привычках и воспоминаниях, поэтому языковые знания хранятся в левом полушарии, они рутинны. Можете считать правое полушарие территорией неизведанного, а левое территорией изведанного. Тогда становится понятно, почему правое полушарие является романтическим, креативным и нелинейным, тогда как левое должно быть методическим, логическим и четко структурированным. Мы наблюдали такую сдвоенную обработку информации во время сцинтиграфии мозга наших студентов в реальном времени. Благодаря тому, что в калейдоскопе переливчатые геометрические фигуры не похожи ни на что знакомое нам и находятся как бы вне пространства и времени, они проходят мимо перцептивных сетей и ассоциативных полей в мозге, воспринимающих известных нам людей вещи, объекты, места и времена. Эти древние геометрические образы отражают повторяющиеся фрактальные фигуры, встречающиеся повсюду в природе – и таким образом они активируют центры нижнего мозга. Именно поэтому вы не увидите в калейдоскопе ни своих родных, ни свой детский велосипед, ни дом, в котором выросли, так как вы не активируете и не запускаете ассоциативные центры, относящиеся к воспоминаниям, первоначально расположенные в левом полушарии мозга. Когда вы перестаете думать и анализировать, и паттерны ваших мозговых волн переходят в диапазон альфа или тета, Правое полушарие становится более активным. Если левое полушарие занимается известным, а правое — неизвестным, то по мере повышения активности последнего вы становитесь более открытыми к созданию чего-то нового. Играя в калейдоскоп на наших продвинутых семинарах, мы делаем это в темной комнате, чтобы поднять уровень мелатонина, повысив шансы изменить диапазон мозговых волн. Я прошу студентов расслабиться и сознательно замедлить дыхание. Когда замедляется их дыхание, замедляются их мозговые волны, переходя из бета-диапазона в альфа-диапазон. Тогда я прошу их продолжать расслаблять тело и прислушиваться к своим ощущениям. Они должны перейти в состояние между бодрствованием и сном, сделавшись наиболее внушаемыми, чтобы их мозг еще лучше настроился на программирование через умственное кино». Музыкальное сопровождение вашей будущей жизни. Музыка имеет свойство вызывать в памяти особые даты и места, запомнившиеся нам. Поэтому артист Дик Кларк сказал, музыка — это саундтрек вашей жизни. В тот момент, когда начинает звучать волшебная ностальгическая песня, в мозге всплывают определенные образы и заставляют заново переживать какие-либо события. Говоря с неврологической точки зрения, песни действуют как внешний ориентир, активирующий особое сочетание нейронных сетей в мозге. По ассоциации вы видите в уме образы, словно застывшие во времени. Мы называем это ассоциативной памятью. Если вы ухватитесь за воспоминания, пробужденные этой песней, и пойдете за ним дальше, как следует прочувствовав его, погрузившись в него, и, может быть, даже станете напевать эту песню и танцевать под нее, вы можете заметить, как соответствующие эмоции начнут проходить через ваше тело. Относятся ли воспоминания, пробужденные этой песней, к вашей первой любви, к весне последнего курса в колледже или к тому, что вы испытывали, выходя на спортивное поле перед главным матчем вашей жизни, каждый из них прочно связан с чувствами и эмоциями. Когда вы ощущаете эмоции достаточно глубоко, вы подключаетесь к энергии своего прошлого, и чем сильнее эмоциональная реакция, тем мощнее воспоминания. В этот момент прочувствования и переживания – Воскрешается ваше прошлое, и в своем разуме вы в тот же миг переноситесь через время и пространство в ту ситуацию. И точно так же, как это было тогда, ваше тело выходит из состояния спокойствия, заставляя вас ощущать те же эмоции и прокручивать те же мысли. В такой момент ваше состояние бытия находится в прошлом. Долговременные воспоминания сильнее, когда амплитуда эмоций, связанных с событием, высока. Однако сам характер долговременных воспоминаний, положительный или отрицательный, не отражается на том, как наш разум обрабатывает их. Например, воспоминания о травмах, предательствах и других шокирующих событиях несут в себе столь же сильные эмоции, хотя и далеко не радостные. Когда мы вспоминаем и отпускаем боль, страх, злобу, печаль, в нашей внутренней среде на химическом уровне происходят перемены. Это заставляет нас уделять больше внимания тому, кто или что порождает исходные эмоции в нашей внешней среде. Так что представьте, что вы создаете фильм о своем... будущим и объединяйте его с песней, которая настолько мотивирует и вдохновляет вас, что изменяет ваше состояние бытия и соединяет с энергией ваших будущих воспоминаний. Если музыка — это саундтрек вашей жизни, тогда точно так же, как определенные песни переносят вас в прошлое, должны быть песни, которые перенесут вас в будущее. Вот с этого и начинается умственное кино. Целенаправленно сочетая мощные и трогательные образы, добавляя слова и фразы, усиливающие содержание, и совмещая их с возвышенными эмоциями и вдохновляющей музыкой, вы создаете долговременные воспоминания, двигающие вашу биологию из прошлого в будущее. Другими словами, образы вызывают чувства, соответствующие опыту, который вы желаете иметь в своем будущем. Здесь могут быть образы стран, в которых вы хотите побывать, дома, в котором хотите жить, новой карьеры, свободы самовыражения, гармоничных взаимоотношений или здорового тела, межпространственных переживаний и так далее. Это лишь некоторые из бесконечных возможностей, существующих в вашем будущем. Когда вы смотрите свое умственное кино, по мере того, как вы проникаетесь сценами вашего будущего, вы испытываете все более высокие эмоции и уделяете все больше внимания образом их вызвавшим. Теперь вы создаете долговременные воспоминания и оживляете свое будущее. магическое межпространственная составляющая будущего – это ваша песня. Чувства, которые она вызывает в вас, меняют вашу энергию. Именно так вы будете чувствовать себя, когда это будущее наступит. Поэтому лучше выбирать музыку, которая будет вас вдохновлять, заряжать и мотивировать на самые высокие свершения. Затем вы добавляете в умственное кино фразы, напоминающие вам о том, кто вы есть и во что верите. Вы можете даже добавить хронологию. Например, вот так. «Двери восприятия открываются мне, и я могу испытывать мистические переживания». Моё тело исцеляется каждый день. Мои слова есть закон. Я чувствую, что глубоко любим. Благосостояние стекается ко мне. Все мои нужды исполняются. Моё тело молодеет каждый день. Божественное проявляется в моей жизни каждый день. Мой спутник жизни подобен мне и учит меня своим примером. Я чувствую себя более цельным с каждым днем. Моя иммунная система крепчает каждый день. Я иду по жизни храбро. Я безграничный гений. Я всегда сознаю силу в себе и вокруг себя. Я верю в себя. Я приветствую неведомое. Когда я обращаюсь к духу, Он отвечает мне. Если вы подумаете о своем любимом видеоклипе или же сцене из мюзикла, вы наверняка вспомните все слова песни, так же, как и образы, соотносящиеся с каждым звуком, мелодией и гармонией. Очень вероятно, что сила этой комбинации пробуждает в вас воспоминания об определенных людях, чувствах, эмоциях и событиях. Именно это вы и проделываете в своем умственном кино, только вместо того, чтобы вспоминать прошлое, создаете воспоминания о будущем. Если вы прослушали свою песню достаточное число раз, рассматривая образы будущего, разве невозможно, что, услышав ее снова, уже без умственного кино, вы автоматически перенесетесь в свое новое будущее точно так же, как переносились в прошлое? По мере обретения опыта вы будете не только ощущать эмоции, соединяющие вас с воспоминаниями о вашем будущем, но и настраивать свою биологию на это будущее. Вы уже знаете, почему это происходит. Если ваше тело представляет собой бессознательный разум и не знает различия между эмоциями, порожденными опытом, и эмоциями, вызываемыми силой мысли, оно начинает верить, что уже живет в этой будущей реальности. Поскольку окружающая среда посылает сигнал генам, а эмоции являются следствием переживаний во внешней среде, испытывая эмоции от события до реального опыта, вы начинаете менять свое тело таким образом, чтобы оно биологически соответствовало вашему будущему. А поскольку все гены вырабатывают белки, которые отвечают за структуру и функции вашего тела, Оно начинает биологически меняться, чтобы выглядеть так, словно ваше будущее уже наступило. Складываем все вместе. Что если бы вы пригласили группу людей выбраться в какое-то новое место на 4 или 5 дней, оставив привычное окружение, постоянно напоминающее, кем они себя считают? Если бы вы отделили их достаточно надолго от людей, которых они знают, от знакомых мест и дел, которыми они привыкли заниматься каждый день в то же самое время, тогда бы они вспомнили, кто они есть в действительности, ничем не ограниченные человеческие существа. Если бы вы провели с ними день или два, обучая их достижению сердечной и мозговой когерентности, и они последовательно практиковали бы эти состояния каждый день, Тогда вполне естественно, что вскоре они научились бы лучше открывать свое сердце и использовать возможности мозга. На самом деле они стали бы больше фокусироваться на образах своего будущего, не отвлекаясь на постороннее, и в то же время стали бы лучше чувствовать эмоции этого нового будущего. По мере того, как они создавали бы больше сердечной мозговой когерентности, повышалась бы и когерентность в их энергетических полях, и это порождало бы чистую электромагнитную сигнатуру. Пока бы они шаг за шагом перестраивали себя, свое тело, окружение и время, тем самым замедляя и перестраивая свои мозговые волны, ориентируя их на единое поле и преодолевая это трехмерное окружение, им становилось бы гораздо легче и естественней активировать свой сердечный центр и творить что-то новое. После должной практики выхода за пределы тела, эмоций, привычек, боли, болезней, самоопределений, ограниченных убеждений, аналитического разума и бессознательных программ, к тому времени, как вы бы познакомили их с умственным кино, они были бы готовы усваивать больший объем информации, эквивалентный тому, Кем они теперь стали, и это бы повысило их способность соединяться со своим будущим. Вот как мы используем умственное кино на наших семинарах. Считайте умственное кино вариантом «Карты желаний» XXI века, коллажей из картинок с подписями, отображающего ваши цели и мечты, помогающего фокусироваться на них и вдохновляться на их достижение только не статической, а динамической. Когда умственное кино используется вместе с калейдоскопом, оно прекрасно помогает воплощать будущее в жизнь, позволяя вновь и вновь переживать его. Кроме того, это помогает прояснить, что именно вы хотите привнести в свою жизнь, и напоминать себе день за днем о том, что ждет вас в будущем. Это называется тренировкой намерения. Благодаря тому, что технология умственного кино настолько гибкая, ее можно использовать для самых разных целей и с различными вариациями. Эта технология не только позволяет создать прекрасные взаимоотношения с нужным человеком, достичь благосостояния и здоровья, построить карьеру и получить те или иные материальные блага, ее также можно использовать для детей и подростков, помогая им создавать будущую реальность, чтобы они почувствовали, что могут управлять своей жизнью. Сегодня так много молодых людей, перегруженных всевозможными делами, страдающих от стресса из-за бешеного темпа, постоянного давления и требований современного общества и соцсетей. В Соединенных Штатах главной причиной смерти среди подростков является самоубийство, поэтому создатели умственного кино применяют эту технологию в школах, чтобы помочь подросткам увидеть свое будущее в более ярких, привлекательных красках. Также умственное кино применяется в корпоративных проектах для формирования команды и визуализации целей и перспектив. Предприниматели используют это программное обеспечение для развития бизнеса, постановки целей и задач, выстраивания стратегий и создания бизнес-планов. Представьте команду мотивированных людей, которые не только читают и обсуждают свои цели и задачи, но также видят, как они разворачиваются в динамическом, визуальном формате еще до того, как это случится в реальности. Другой областью применения этой технологии является интегративная медицина, совмещающая традиционные и нетрадиционные методы, делая возможным для пациентов увидеть себя вылечившимися, поддержать их на пути к выздоровлению и направить их мысли на новый образ жизни, который нужно поддерживать день за днем. Это включает применение наркологических и восстановительных средств, помогающих пациентам ясно увидеть то будущее, какое они хотят создать для себя в следующей фазе выздоровления. Кроме того, умственное кино поддерживает пожилых людей, оказавшихся без работы, помогает им найти новое место, построить карьеру и начать жить более продуктивно, в большей степени ориентируясь на будущее не только для самих себя, но и для своих семей. Как видите, применение этой технологии бесконечно. Неважно, как именно она используется, сила умственного кино в том, что оно позволяет людям сконструировать новую реальность, напоминая себе о ежедневных действиях, которые нужно совершать, о поведении, которого они должны придерживаться, и о чувствах, которые они хотят испытывать в своей жизни». Как только эти чувства и поведения будут заложены в подсознание, вы сможете порвать со старыми привычками, знакомым образом жизни и бессознательными реакциями. Только вы решаете, насколько творчески подойти к созданию своего будущего. И хотя для просмотра умственного кино годится любое время, я предлагаю смотреть его сначала утром, а затем перед отходом ко сну. В эти часы вы наиболее внушаемы. Если вы смотрите умственное кино сразу после пробуждения, ваш день начинается с позитива, вы внимательны и сфокусированы на том, чего хотите достичь сегодня, а также в будущем. Когда же вы смотрите умственное кино вечером, ваш подсознательный разум продолжает размышлять над ним во время сна, находя решения которое автономная нервная система начнет применять, пока вы спите. Вообще вы можете использовать эту технологию в любое время, когда вам нужна мотивация или требуется сделать выбор. Главное полностью присутствовать здесь и сейчас, когда вы смотрите умственное кино. С тех пор, как мы начали применять умственное кино, я видел, как наши студенты въезжают в новые дома, потому что наконец сумели продать старый, который до этого никто не хотел покупать много лет. Я видел, как у людей вдруг появляется возможность отправиться в путешествие и был свидетелем развития новых отношений, возникших из ниоткуда. Я слышал бесчетные истории о внезапном достатке, свободе, карьере, новой машине, выздоровлении от чего угодно, освобождении от всяческих жизненных тягот и, конечно же, о переживании насыщенного мистического опыта. И это не магия, не колдовство, это лишь обучение тому, Как быть сознательным творцом своей жизни? Как идти за своей судьбой? Думайте о своем умственном кино так, будто вы включаете радар, позволяющий найти путь к вашему будущему. А затем, когда вновь и вновь будете посещать свое будущее в сердце и разуме, все мысли, решения, действия, чувства и эмоции, которые вы переживаете между вашей настоящей и грядущей реальностью, станут курсовыми поправками к цели. Чем больше вы будете подпитывать будущее своими намерениями, вниманием, энергией и любовью, тем скорее оно начнет разворачиваться как новая реальность. И главное, что от вас потребуется, это постоянно влюбляться в это видение вашего будущего, поддерживать в себе энергию и не позволять обстоятельствам, внешней среде, предвзятому отношению, знакомым негативным чувствам или бессознательным привычкам отклонить вас от цели. Что делает эту технологию такой значительной, так это то, что мы воспринимаем реальность, ориентируясь на знакомые зрительные паттерны, связи между нейронными сетями в нашем мозге и объектами, людьми и местами в нашем внешнем окружении. Например, когда вы видите знакомого человека, в тот же момент нейронные сети в вашем мозге запускают связанные с ним воспоминания и переживания. Подобным же образом, если информация о ком-то не записана у вас в мозге, вы, скорее всего, его не узнаете. И точно так же, если в вашем мозге отсутствует запись будущего, узнаваемые образы, мысли и эмоции из вашего умственного кино заложены еще до того, как оно наступит. Если в ваш мозг не вмонтирована соответствующая нейронная архитектура, Как вы сможете узнать своего нового спутника жизни, свою новую работу, свой новый дом или свое новое тело? Думайте об этом следующим образом. Нельзя открыть документ в программе Microsoft Word на макбуке, если только на нем не установлена программа Microsoft Word. Если вы не почувствуете эмоции, не создадите энергию своей будущей реальности, вы можете не узнать тот неизвестный будущий опыт или не довериться ему, когда он найдет вас. Ваша энергия и эмоциональное состояние окажутся неподготовленными к этому новому опыту, так что вместо чувства узнавания вы можете ощутить испуг или неуверенность. Многие из наших наиболее успешных студентов рассказывали мне, что они создают уже третье умственное кино, четвертое и даже пятое, потому что все, что было в предыдущих, исполнилось. Я всегда с трепетом и изумлением слушаю о том, как они реализовали задуманное. И неважно, насколько разными были цели у этих людей, всех их объединяет одно. Они сумели натренировать свое тело, чтобы оно последовало за разумом в желаемое будущее. Это вполне логично, поскольку, вкладывая время в обучение, запоминание и создание нейронных связей своего будущего, они направляли туда свое внимание. А как вы уже знаете, куда направляется внимание, туда течет энергия. Еще один шаг вперед. Осваиваем новые измерения. Существует еще один способ использования умственного кино, который мы применяем на наших семинарах. После того, как наши студенты вполне освоились со своей презентацией, я прошу их выбрать одну сцену из своего умственного кино и развернуть в конкретном времени и месте, чтобы пережить ее в трехмерном пространстве у себя в уме во время медитации. Если вы заметили, я никогда не пользуюсь на своих занятиях понятием «визуализировать». Визуализация, как правило, означает представление чего-то перед своим мысленным взором в виде плоской двухмерной картинки. Например, если вы визуализируете машину, вы создаете картинку машины. Но я хочу, чтобы вы пережили всю сцену, задействовав свои пять чувств. Вы должны прочувствовать это как в реальности и получить полноценный трехмерный опыт. Многие люди, узнав о моей работе, удивляются, зачем я уделяю столько времени, Осознаванию пространства, занимаемого телом в пространстве, а также удержанию внимания на пространстве вокруг тела и пространстве, занимаемого комнатой в пространстве. Помимо того, что такие приемы вызывают когерентные изменения в работе мозга, это помогает подготовить разум к объединению умственного кино с калейдоскопом во время медитации. Когда студенты начинают процесс построения трехмерного пространства в своем воображении, перед тем, как увидеть что-либо в уме, они разворачивают свое сознание в воображаемую сцену. Когда они начинают, я хочу, чтобы каждый из них понимал, что он присутствует в этой сцене только как сознание. Это означает, что они не являются телом, и у них нет сейчас пяти привычных чувств. Они начинают это, будучи сознанием в пустом пространстве, лишенным способности видеть, слышать, осязать, чувствовать вкус или запах. Как только они сознают, что они есть сознание, я прошу их выбрать сцену из своего умственного кино. Это заставляет их мозг естественным образом вводить в процесс чувство, что начинает придавать трехмерность сцене в их воображении. Затем их просят начать ощущать, что находится справа от них, слева, сверху и снизу. Акт «вчувствование» наполняет эту сцену трехмерными структурами, формами и пространством. По мере того, как они обращают свое сознание на остальные составляющие этой сцены, их чувства начинают пробуждать другие чувства – все дальше заполняя сцену формами, структурами, линиями, текстурами, запахами, образами, ощущениями и пространством. И, наконец, когда сцена оживает в их сознании, в будущем пространстве и времени этой сцены они начинают чувствовать свое тело. Не то тело, которое сейчас сидит и медитирует, а физическое тело их будущего. Мы просим их ощутить свои руки, ноги, торс, мышцы и так далее, пока они начнут чувствовать все тело в той сцене. Тогда они готовы к тому, чтобы двигаться в этой сцене и испытывать реальность на опыте. Моя теория такова, что когда они одновременно активируют достаточно нейронных сетей, связанных с объектами, вещами и людьми в конкретном пространстве и времени, их способность получить полноценное голографическое переживание уровня IMAX возрастает. Это происходит потому, что когда человек пребывает в настоящем моменте и раскрывается навстречу трехмерной сцене, Активируется большая часть его мозга, включая и нейронную архитектуру, связанную как с чувственными ощущениями, так и с моторными движениями, функциями тела, а также с проприорецепцией ощущения тела в той или иной позе, занимаемого места в пространстве. И тогда наши студенты испытывают полноценное чувственное переживание своего будущего с закрытыми глазами, пребывая в настоящем моменте. Многие наши студенты сообщают, что их переживания во время медитации оказались более реальными, чем когда-либо во внешнем мире. Их чувства были улучшены без помощи какого-либо внешнего стимула, хотя при этом они просто сидели на стульях с закрытыми глазами. Многие сообщали, что в процессе своего осознанного сновидения... обоняли различные запахи, например, одеколонов, цветов, такие как жасмин и гордыня, или кожаные обивки в своей новой машине, в которой сидели. Также студенты рассказывали об особых ощущениях, например, они чувствовали щетину у себя на лице, ветер, колышащий волосы, или как их тело наполняется мощной энергией. Сообщали они и об особых звуках, которые ясно слышали, таких, например, как отдаленный звон колоколов, доносящийся из церкви в каком-нибудь европейском городе, где они отдыхали, или лай их собаки, когда они входили в свой новый дом. Несколько студентов также рассказывали, что цвета, которые они видели, были невероятно ясными и отчетливыми, или что они испытывали усиленный вкус кокоса, шоколада или корицы. Комбинация различных чувств буквально создала новый жизненный опыт для них. Именно пять чувств подключают нас к внешней реальности. Обычно, когда мы переживаем новый опыт, все, что мы видим, слышим, чувствуем на запах и вкус и осязаем, попадает в наш мозг через эти пять чувствительных проводящих путей. Как только вся эта информация поступает в мозг, пучки нейронов начинают организовываться в сети. в тот момент когда нейроны выстраиваются нужным образом лимбический мозг создает химический продукт под названием названиеммо а поскольку всякий опыт обогащает мозг и создает эмоцию которая подает сигнал новым генам в теле в насыщенный чувственный момент внутреннего опыта без участия внешних стимулов изменяются мозг и тело становясь такими какими будут в будущем разве не к этому приводит реальный опыт Я люблю слушать, как человек, только что вернувшийся в реальный мир после такого внутреннего опыта, говорит, да вы не понимаете, я там был, я знаю, что это все случится, потому что оно уже случилось, и я сам испытал это. Именно так и есть, потому что этот опыт был уже пережит человеком. Когда мы полностью переживаем момент в этом поле сознания, не задействуя свое тело, энергия нового опыта служит шаблоном для физической реальности. Чем больше энергии вы вкладываете в свое будущее, чем больше переживаете его через внутренний опыт и эмоционально осваиваете еще до того, как оно произойдет в действительности, тем более существенный энергетический отпечаток оставляете в этой будущей реальности. По мере того, как вы продолжаете направлять свое внимание и энергию на это будущее, вы все сильнее влюбляетесь в него, а поскольку любовь соединяет, вы соединяетесь с этим будущим и оно тянется к вам. Более подробную информацию об умственном кино или об использовании калейдоскопа можно получить на моем официальном веб-сайте Медитация на калейдоскоп и умственное кино. На наших продвинутых семинарах мы просим студентов создавать умственное кино перед тем, как они придут к нам на медитацию. Так они смогут совместить свое умственное кино с видеокалейдоскопом во время медитации. Мы начинаем с того, что открываем сердечный центр, о чем вы узнали в главе 7, испытываем несколько минут возвышенной эмоции и излучаем эту энергию в пространство вокруг наших тел. После чего мы направляем наших студентов на описанную далее медитацию. Войдите в настоящий момент, и когда ощутите это состояние, откройте глаза и смотрите в калейдоскоп. Когда вы войдете в транс, включайте свое умственное кино. Смотрите в калейдоскоп около восьми минут, а затем примерно столько же смотрите свое умственное кино и снова повторите этот цикл. Когда вы достаточное число раз просмотрите умственное кино и будете заранее знать каждую следующую сцену, Вы усвоите их на неврологическом уровне. Со временем вы станете связывать различные части выбранной вами песни с образами своего умственного кино. И, наконец, смотрите в калейдоскоп семь минут и слушайте при этом песню из умственного кино. Когда вы будете смотреть в калейдоскоп в состоянии транса и слушать песню, ваш мозг по ассоциации начнет вспоминать различные образы из умственного кино, Это приведет к тому, что вы будете глубже вспоминать свое будущее на биологическом уровне, автоматически и многократно зажигая и скрепляя нейродные сети. Теперь ваш мозг запрограммирован так, словно будущее уже наступило, а эмоции тем временем начнут давать сигналы генам биологически изменить ваше тело в преддверии нового будущего. Уделяйте время калейдоскопу вместе с умственным кино каждый день в течение месяца. Или хотя бы старайтесь смотреть свое умственное кино дважды в день, сразу после пробуждения и перед отходом ко сну. Вам даже может захотеться вести дневник для записи чудесных переживаний и невероятных приключений, которые станут путеводными точками, ведущими вас по пути проявления вашего будущего. Подумайте о том, чтобы создать несколько вариантов умственного кино, одно, к примеру, для здоровья и хорошего самочувствия, и одно для романтических отношений и благосостояния.